1986 год. Моя болезнь затянулась. Прошла целая неделя долгожданного лета. Жаркая солнечная неделя, созданная для прогулок и игр, а я всё так же кашляла и тряслась от озноба в постели, а ночью в горячечных снах видела болотные леса и лесные болота с в небе над ними бесчисленными силуэтами жёлтых башен. Альку до сих пор не нашли. Город пребывал в напряжённом ожидании, поиски по окрестностям и водоёмам тянулись безрезультатно, и милиция всё больше склонялась к версии похищения. Детей теперь неохотно отпускали на улицу. А от дома к дому ползли вкратчивые слухи о девочках, также бесследно пропавших несколькими годами ранее в соседних Краснорудинске и Ушве. Всё это я узнавала от подруг. Они приходили ко мне каждый день. Молчаливые, повзрослевшие неулыбчивая. Скупо рассказывали новости, которых не было, говорили что-нибудь о своих делах, о какой-нибудь ерунде, вроде передач по телевизору или открытии летних кружков при школе. А потом надолго замолкали, глядя перед собой. И в этом молчании читался один и тот же немой вопрос. Как нам жить дальше? Что делать теперь, когда надежды на то, что Альку найдут без нашей помощи, не оправдались? Продолжать молчать? Ити в милицию с таким запозданием? И чем тогда это запоздание объяснить? С каждым прошедшим днем наша вина росла и умножалась, как грязный снежный ком. И чем дольше мы тянули, тем труднее было принять решение. И тем труднее признаться даже самим себе в том, что решение нами уже принято. Окончательное и бесповоротное. Принятое еще тогда, когда подруги впервые пришли навестить меня во время болезни. А может быть и раньше на скамейке во дворе, откуда мы разошлись по домам, они отправились в милицию, как следовало бы сделать, или еще раньше, перед разноцветными огнями железнодорожного переезда, где нам впервые была дана возможность обратиться за помощью взрослому человеку, которой мы не воспользовались. А потом приехала моя мама, привезла мне новые очки. Маму вызвонила бабушка, встревоженная моим непроходящим недугом и своей невозможностью уделять мне столько внимания, сколько бы ей хотелось. При виде мамы я расплакалась на взрыд и долго не могла успокоиться. К счастью, это списали на мое болезненное состояние, и лишних вопросов не последовало. Может, и зря. В тот момент я была по-настоящему близка к признанию. Ведь кому, как не маме, можно рассказать о самых страшных вещах и о самом тяжком своем проступке? Но слёзы отступили, а вместе с ними ушла и решимость. Особенно, когда мама сказала, что хочет забрать меня домой, что там я поправлюсь быстрее, что в июле они с папой постараются взять отпуска, чтобы мы всей семьёй смогли поехать на море. И это оказалось тем самым, чего я сейчас желала больше всего на свете. Оказаться как можно дальше отсюда, не видеть ни этого города, ни поросших лесом сопок на горизонте не даже своих подруг. Ничего того, что напоминало бы мне о камышовых зарослях и о том, до сих пор не найденном, что они скрывали. Было стыдно перед бабушкой за радость от предстоящего отъезда, но она не обиделась и сказала лишь, что и сама сейчас слишком занята уходом за больной подругой, чтобы присматривать еще и со мной. К тому же мама забрала меня не сразу, Она сама еще три дня погостила в верхней руде, и за это время я наконец-то стала чувствовать себя лучше. Ко мне вернулся аппетит, ослаб кашель, к ночи перестала подниматься температура, и я смогла ходить по квартире, уже не держась за стену. А вот Полинка и Машка пришли еще только один раз. Тот самый, когда я сообщила им, что уезжаю и этим летом уже не вернусь. Подруги не удивились, будто ждали чего-то подобного. Их лица вообще ничего не выросили, остались непроницаемо равнодушными. Слишком равнодушными. Настолько равнодушными, что становилось понятно, это результат не безразличия, а контроля. Что на самом деле девочки боятся показать мне и друг другу свою единственную настоящую эмоцию. Облегчение. Такое же, какое испытала я при известии о скором отъезде. Ведь он, мой отъезд, снимал дальнейшую ответственность не только с меня, но и с подруг тоже. Они не обязаны и не будут вдвоем отвечать за то, за что ответственны трое. Если я уеду, на этом для них все закончится». И когда в последующие дни ни Полинка, ни Машка ни разу не пришли, я поняла еще одну горькую, но ожидаемую истину. «Мы больше никогда не будем рады друг другу. Друг для друга мы отныне и навсегда...» Лишь напоминание о самом плохом, о страхе, о беспомощности, о собственной трусости, о несмываемой вине. И это навсегда, потому что там, в камышовых зарослях, кончилось не только наше детство, но и наша дружба. Мы увиделись еще только один раз на вокзале, куда девчонки все же пришли меня проводить. Посидели в полупустом игулком зале ожидания, где в присутствии мамы разговаривать о главном не было никакой возможности. Да не было и надобности, если честно. Ничего нового или важного мы бы друг другу уже не сказали. А по десятому разу обсуждать то, как идут постепенно сходящие на нет поиски Альки, не хотелось. Поезд прибыл ко второму пути. Мы с мамой подхватили сумки и поспешили к надземному переходу. А подруги остались у края платформы. Они стояли там, отделенные от меня двумя нитями пустых рельсов, пока совершалась посадка. В таких маленьких городах, как Верхняя Руда, проходящие поезда долго не задерживаются, и пассажирам обычно не хватает времени на долгие прощания. Вот и я, уже оставшись последней на перроне, задержалась лишь за тем, чтобы помахать Полинке и Машке рукой. Легкомысленный жест, неспособный передать и сотой доли той странной смеси горечи и облегчения, которую я испытывала, расставаясь с ними». Последний раз, оглянувшись на подруг, по-прежнему стоящих на краю пустой платформы, я вскинула ладонь над плечом, но в этот момент, по разделяющему нас первому пути, загремел колесами бесконечный товарный состав. Заслонил свет, обдал жаром и ветром. В мелькающих просветах между его вагонами я еще продолжала видеть Полинку и Машку. Их смазанные силуэты, ставшие вдруг зыбкими и дрожащими, как миражи, словно нас уже разделяло нечто неизмеримо большее, чем вытянутое тело несущегося мимо поезда. В сущности, так оно и было. Я больше никогда не видела этих двух девочек, с которыми делила беззаботные дни летних каникул, и запомнила их именно такими. Две тонкие призрачные фигурки, то расцветающие красками в короткой вспышке солнечного света, то скрытые долгой, грохочущей темнотой. 2019 год Полин Снова позвала я и оглянулась. Полинка совсем сдала и плелась позади, отстав на добрый десяток метров. Она сутулилась, загребала ногами и дышала так тяжело, что слышно было даже на расстоянии. Но я бы не посмела жалеть подругу, помня, что возвращение домой именно пешком — ее непоколебимый выбор. Мы с Машкой замедлили шаги, А когда Полинка поравнялась с нами, я снова сказала. «Полин!» На этот раз она отозвалась, не поднимая головы, бесконечно усталым, каким-то выцвевшим голосом. «Чего тебе?» «Слушай, а помнишь, как ты одна пошла в церковь, когда мы испугались звуков оттуда? Ну, в тот самый день. Ещё хотела помахать нам с колокольни. Но ну, «Скажи, там правда была повешенная собака?» «Или ты это придумала, чтобы нас напугать?» Палинка медлила с ответом, зато оживилась Машка. «О, я это помню! Ты еще рассказала, что у собаки нет ни лап, ни глаз! А потом в церкви что-то грохнуло, и мы все побежали!» Я через силу улыбнулась и поддержала ее воспоминания. Мы побежали, потому что Алька сказала, будто это, наверное, та собака упала на пол. А я сразу представила, как она спрыгнула с веревки и идет за нами. «Я тоже!» — Машка засмеялась так, что это больше походило на рыдания. «Очень смешно теперь, ведь никакой собаки не было!» «Полина, ты ведь придумала эту собаку, потому что просто побоялась идти на колокольню, правда?» Я думала, что Полинка отмолчится и сейчас, но она ответила, тяжело переводя дыхание. «Собаки не было, но я не боялась подниматься на колокольню». Я испугалась того, кто там был вместо собаки. Машка сбилась с шага, а у меня ёкнуло сердце. Так бывает, когда услышишь что-то очень важное, ещё даже не понимая этого. «Кто был? В церкви?» «Ну да, мы же все слышали звуки. Я ещё сказала, что это просто кирпичи и стен валятся. Но на самом деле там был человек». Мы с Машкой переглянулись, так испуганно. Словно нас и тот давний день не разделяли минувшие десятилетия. «Это точно? Ты его видела?» «Да. Нет. Самого человека не видела. Только ноги. Точнее, сапоги. Там на втором этаже есть такое выступ у стены. Может, раньше двери были, а потом только кирпичная кладка осталась. И вот из-за этой кладки, снизу, торчали сапоги. Носки сапог, понимаете? Кто-то стоял за этим выступом прижался к стене и прятался. Машка с сомнением покачала головой. «Если были видны носки сапог, значит, за выступом оставалось совсем мало места. Тогда и что-то другое должно было из-за него торчать. Не мог человек так целиком спрятаться. Может, там только одни сапоги стояли?» Полинка потрясла кудряшками. «Нет, там точно кто-то был. Я это почувствовала. Страшно стало так, что аж к месту приморозило». «А меня ведь не просто было напугать, вы помните?» «Мы помнили. А еще я вспомнила, что и мне было страшно там, на пороге разрушенной церкви, о которой среди местной ребятни не ходило никаких страшных историй, которая была для нас просто еще одной привычной частью городского пейзажа. Но не в тот день». «Да просто Ленка перед этим страшную историю рассказала», без особой уверенности заметила Машка. «Вот мы и накрутили себя, поэтому и убежали». Я мотнула головой, невольно снова замедляя шаги. «Мы убежали, потому что в церкви упало что-то». Звук был именно такой, словно что-то упало с высоты, помните? Как если бы со второго этажа бросили камень или... Но если там действительно кто-то прятался, зачем ему бросать камень, чтобы выдать себя? Вопрос в том... «Зачем вообще там кому-то было прятаться?» Спросила в пространство Полинка. А! Машка махнула рукой. «Может, толкаш какой-нибудь с бутылкой зашкерился от людей подальше. А тут мы не вовремя». «Может быть и так». Я оглянулась на церковь, не понимая, почему сейчас, спустя столько лет, улавливаю эхо того иррационального страха, который испытала тогда, когда для него вроде бы и не было серьёзного повода. Машка, кажется, обрадовалась моему согласию с её словами, почему-то для неё это было важно, преувеличенно небрежно добавила. «Да и вообще, не было там никого. Чьи-то брошенные сапоги стояли у стены, а Полинка остальное додумала». «Полин, а какие это были сапоги?» Спросила я и поразилась тому, как фальшиво прозвучала нарочитая небрежность в моём голосе. Подруга отозвалась без паузы и без удивления. «Резиновые, грязные, все в грязи. Она аж комьями налипла. Да, точно. Я ещё успела подумать о том, где в такую жару и суш можно было умудриться грязь найти. Потому что свежая грязь была, мокрая ещё. А если бы это просто кем-то брошенные сапоги там стояли, откуда на них свежей грязи было взяться? Грязь, блеск мутной воды под солнцем. Конный двор. Алька неуверенно топчущаясь перед неглубокой дренажной канавой. Да, ну не мог целый человек спрятаться за углом так, чтобы сапоги, значит, торчали, а больше ничего не было видно. Да, Маша, не мог. Но если человек очень худой, а его ноги непропорционально большие для такого телосложения, что-то глухо и ритмично шумело в ночи. Я не сразу поняла, что это гремит кровь в моих ушах все быстрее и быстрее разгоняемая по венам вдруг пустившимся вскачь сердцем. «Девчонки, я сказала это еле слышно, но подруги остановились как вкопанные. Послужило ли им сигналом это давно забытое нами слово, которым мы окликали друг друга в детстве, или они вдруг тоже одновременно со мной все поняли?» «Этого я уже не узнала. Позже спросить не довелось, а в тот момент...» «Я не могла думать ни о чем другом, кроме того, что теперь знаю, кто убил Альку».